Возвращаться домой мне не хотелось. Сегодня придет Эдуард. Сказать ему, где спит Николай днем? Или он заставит меня это сделать? Уже сложно. Теперь я знала, что он убийца, которого я ищу. Еще сложнее. Самое разумное было бы сейчас его избегать. Это нельзя делать вечно. Но, может быть, я устрою мозговой штурм и расставлю все по местам. Ну, шансов на это мало, но надежда есть всегда. Может быть, у Рони будет для меня сообщение. Что-нибудь, что может помочь, видит Бог. Мне нужна будет вся помощь, которую я только смогу найти. Я подъехала к заправке, где был телефон-автомат. У меня был навороченный автоответчик, с которого можно читать сообщение, не заезжая домой. Может быть, ночью в гостинице я смогу скрываться от Эдуарда целую ночь. Я вздохнула. «Будь у меня хоть одно прочное доказательство, я бы пошла в полицию». Я услышала перемотку ленты, потом щелчок, потом слова. «Анита, это Вилли. Они взяли Филиппа, того парня, который был с тобой. Они его взяли в жуткий оборот. Тебе надо при...» Телефон резко заглох, будто его обрезали. У меня перехватило дыхание. Закрутилось второе сообщение. «Это говорит, ты знаешь кто». «Ты слышала, что сказал Вилли? Приезжай, аниматор. Я ведь не хочу грозить твоему красавчику-любовнику. Понимаешь?» Из телефона послышался смех Николаус, искаженный лентой. Громкий щелчок, и в телефоне послышался живой голос Эдуарда. «Анита, скажи мне, где ты, и я тебе помогу». «Они убьют Филиппа», — ответила я. «К тому же, если помнишь, ты не на моей стороне». Я единственный, кого ты можешь назвать союзником. Тогда помоги мне, Боже. Я резко повесила трубку. Филипп пытался этой ночью меня защитить. И теперь за это расплачивается. Черт побери, завопила я. Человек у бензоколонки уставился на меня. На что это ты пялишься? Чуть не заорала я на него. Он быстро опустил глаза, полностью сосредоточившись на заправке своего бака. Я влезла за руль и несколько минут просидела неподвижно. Я злилась так, что меня просто трясло. Зубы сжимались помимо моей воли. Черт, черт, я слишком злилась, чтобы ехать. Филиппу мало поможет, если я по дороге во что-нибудь врежусь. Я стала дышать глубокими вдохами. Это не помогло. Тогда я вставила ключ зажигания. И не гони, сказала я себе. Сейчас ты не можешь себе позволить разборок с полицией. Медленно, но верно. Анита, медленно, но верно. Я, бывает, разговариваю сама с собой и даю себе очень хорошие советы. Иногда даже я им следую. Я врубила скорость и выехала на дорогу очень осторожно. От злости сводила мышцы спины, шеи и плеч. Я слишком крепко вцепилась в руль и поняла, что руки еще не совсем зажили. Короткие и острые уколы боли. Но их было недостаточно. Сейчас вся боль мира не могла бы прогнать мою злость. Филипп сейчас страдал из-за меня, как Ронни и Кэтрин. Хватит. Хватит этих игр. Сейчас я собиралась спасти Филиппа, если получится. А потом отдать все это проклятое дело полиции. Да, без доказательств. Без малейшего подтверждения. Я должна это сделать, пока больше никто не пострадал. злости почти хватило, чтобы заглушить страх. Если Николаус пытает Филиппа за прошлую ночь, она, значит, не очень довольна и мной, а я ехала сейчас в логово мастера ночью. Если так сформулировать, это был не очень разумный поступок, и злость отступила перед волной холодного страха, от которого по коже побежали мурашки. Нет, я не поеду туда в страхе, и я держалась за свою злость, как за последний якорь. За много лет я впервые подошла так близко к ненависти. Ненависть, сейчас от этого чувства по телу разлилась теплая волна. Ненависть почти всегда так или иначе вырастает из страха. Ага, я обернула себя покрывалом злости с примесью ненависти, но в основе всего этого лежал чистейший ледяной ужас».